Налоговое право. Понятие налога и налогового правоотношения. Основным источником образования государственных финансов является изъятие части общественного продукта в виде налога, а экономическо-правовая сущность налогообложения определяется как изъятие государством части валового национального дохода для формирования бюджета. Согласно статье 8 Налогового кодекса Российской Федерации. Налог это обязательный индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организацией и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения. или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и или муниципального образования. Налог обладает следующими признаками обязательность, индивидуальная безвозмездность, отчуждение денежных средств, принадлежащих организациям и физическим лицам на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления, направленность на финансирование деятельности государства или муниципальных образований. Сбор – это обязательный взнос, взимаемый с организацией физических лиц, уплата которого – одно из условий совершения в интересах плательщика сбора в государственными органами органами, Местного самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными лицами юридически значимых действий, включая предоставление определенных прав и выдачу разрешений, лицензий. Характерными признаками сбора являются обязательность, качество одного из условий совершения государственными и иными органами в интересах плательщика, Сборов юридически значимых действий Налоговый кодекс Российской Федерации Называет следующие сборы, действующие в России Таможенные сборы Сбор за право пользования объектами животного мира И водными биологическими ресурсами Федеральные, региональные и местные лицензионные сборы В статье 3 Налогового кодекса Российской Федерации определены основные начала законодательства о налогах и сборах, всеобщности и равенства налогообложения с учетом способности налогоплательщика к уплате налога, недопустимости дискриминационного характера налогообложения, исходя из реальных социальных, расовых, национальных, религиозных и иных подобных критериев, недопустимости дифференцированных ставок платежа, единого экономического пространства России и экономической обоснованности налогов, законодательного установления всех элементов налогообложения и другое, общими условиями установления налогов, сборов, и специальных налоговых режимов, закрепленных в статьях 17 и 18 Налогового кодекса Российской Федерации, считается определение налогоплательщика и элементов налогообложения, а именно: первое объекта налогообложения, второе налоговой ставки, третье налогового периода. Четвертое – налоговой базы. Пятое – порядка исчисления налога. Шестое – порядка и сроков уплаты налога. На основании изложенного налоговое правоотношение – это вид финансового правоотношения, урегулированного нормами подотрасли финансового права, налоговым правом, субъекты которого наделяются определенными правами и обязанностями, возникающими в связи со взиманием налога. Эти правоотношения состоят из следующих элементов – субъектов и объектов. Субъектами являются физические лица и организации, их филиалы и иные обособленные подразделения. налогоплательщики и плательщики сборов имеют право, согласно статье 21 Налогового кодекса Российской Федерации, первое, по месту учета получать от налоговых органов бесплатную письменную информацию по законодательству о налогах и сборах с разъяснением прав и обязанностей. Второе, Получать от Министерства финансов Российской Федерации письменные разъяснения по применению финансового законодательства федерального, регионального и местного. Третье. Пользоваться льготами по уплате налогов и на основаниях и в порядке, установленном законодательством о налогах и сборах. Четвертое. Получать отсрочку, рассрочку или инвестиционный налоговый кредит на основе законодательства. Пятое. Предоставлять налоговым органам документы, подтверждающие права на льготы по налогам. Шестое. Лично или через представителей знакомиться с актами проверок, проведенных налоговыми органами. Седьмое. Предоставлять налоговым органам пояснение по исчислению и уплате налогов по актам проверок и присутствовать при проверках, получать копии актов. Восьмое. Не выполнять неправомерные акты требования финансовых органов. Девятое. В установленном порядке обжаловать решения налоговых органов и действия их должностных лиц, а также требовать Возмещение убытков в полном объеме. Кроме того, всем плательщикам должна гарантироваться административная и судебная защита их прав и интересов. Обязанности налогоплательщика согласно статье 23 Налогового кодекса Российской Федерации возникают при наличии объекта, предмета, налогообложения. и по основаниям, установленным законодательными актами. Налогоплательщики в соответствии с налоговым законодательством должны, например, первое, Уплачивать законно установленные налоги. второе, Встать на учет в налоговом органе, сообщить в финансовые органы об открытии или закрытии счетов в течение 7 дней. Третье. Вести бухгалтерский учет доходов, расходов и объектов налогообложения. Четвертое. Предоставлять в налоговые органы декларации, расчеты. Пятое. Составлять отчеты о финансово-хозяйственной деятельности, обеспечивая их сохранность в течение четырех лет. Шестое. Представлять налоговым органам Необходимые для исчисления и уплаты налогов, документы и сведения. 7. Вносить исправления в бухгалтерскую отчетность в размере суммы сокрытого или заниженного дохода прибыли, выявленного проверками налоговых органов. 8. Выполнять требования налогового органа об устранении выявленных нарушений. законодательства о налогах. 9 нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, обязаны письменно дать сведения о прекращении своей деятельности, несостоятельности, банкротстве, ликвидации или реорганизации в срок не позднее трех дней со дня принятия такого решения. 10. Письменно сообщать об изменении своего местонахождения не позднее семи дней со дня принятия такого решения. Одиннадцатое. Выполнять другие обязанности. В необходимых случаях при установлении налога в нормативно-правовом акте могут также предусматриваться налоговые льготы и основания для их использования налогоплательщиками. Статья 56 Налогового кодекса Российской Федерации. Объектом налогового правоотношения является то, по поводу чего возникает данное правоотношение. Обязательный безвозмездный платеж, взнос, размер которого – определяется в соответствии с установленными налоговым законодательством правилами. Содержание налогового правоотношения, как и любого другого правоотношения, раскрывается через права и обязанности субъектов правоотношения и его объекты. Налоговым правонарушением признается виновно совершенное противоправное, в нарушении законодательства о налогах и сборах деяния, действия или бездействия налогоплательщика, налогового агента и иных лиц, за которое Налоговым кодексом Российской Федерации установлена ответственность. Ответственность за совершение налоговых правонарушений организации и физические лица несут в случаях, предусмотренных статьями, со 116 по 127 Налогового кодекса Российской Федерации. Причем физическое лицо может быть привлечено к налоговой ответственности с 16-летнего возраста. Привлечение организации к ответственности за совершение налогового правонарушения не освобождает должностных лиц при наличии соответствующих оснований от административной, уголовной или иной ответственности, предусмотренной законами Российской Федерации. Привлечение налогоплательщика и налогового агента к ответственности за совершение налогового правонарушения не освобождает его от обязанности уплатить причитающиеся суммы налога и пени. Лицо считается невиновным в совершении налогового правонарушения, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральном законном порядке и установлено вступившим в законную силу решением суда. Лицо, привлекаемое к ответственности, не обязано доказывать свою невиновность в совершении налогового правонарушения. Обязанность по доказыванию обстоятельств, свидетельствующих о факте налогового правонарушения и виновности лица, привлекаемого к ответственности, лежит на уполномоченных органах, при этом толкуются в пользу этого лица. Лицо не может быть привлечено к ответственности за совершение налогового правонарушения, если со дня его совершения – истекло три года, срок давности. Налоговые санкции устанавливаются и применяются в виде денежных взысканий, штрафов, в размерах, предусмотренных главами 8 и 15 Налогового кодекса Российской Федерации в судебном порядке. При наличии хотя бы одного смягчающего ответственность обстоятельства Размер штрафа подлежит уменьшению не меньше, чем в два раза по сравнению с размером, установленным соответствующей статьей Глава 15 Налогового кодекса Российской Федерации за совершение налогового правонарушения. При наличии обстоятельства, предусмотренного пунктом 2 статьи 112, размер штрафа, увеличивается на 100%. Статья 114 Налогового кодекса Российской Федерации. Сумма штрафа, присужденного налогоплательщику, плательщику сборов или налоговому агенту за нарушение законодательства о налогах и сборах, повлекшая задолженность по налогу или сбору, подлежит перечислению с их счетов только после перечисления в полном объеме этой суммы задолженности и соответствующих пений в очередности, установленной гражданским законодательством Российской Федерации. В случае нарушения налогоплательщиком срока постановки на учет в налоговом органе при отсутствии признаков налогового правонарушения или открытия, закрытия им счета – взыскивается штраф в размере 5000 рублей. Статья 116 Налогового кодекса Российской Федерации. Ведение деятельности организаций или индивидуальным предпринимателем без постановки на учет в налоговом органе более трех месяцев влечет взыскание штрафа в размере 20% доходов полученных в период деятельности без постановки на учет более 90 дней. Статья 117 Налогового кодекса Российской Федерации. Непредставление налогоплательщикам в установленном законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации, в налоговый орган по месту учета или присутствии признаков налогового правонарушения влечет взыскание штрафа в размере 5% суммы налога, подлежащей к уплате, доплате на основе этой декларации. За каждый полный или неполный месяц со дня установленного для ее представления но не более 30% указанной суммы и не менее 100 рублей. Статья 119 Налогового кодекса Российской Федерации. Непредставление налогоплательщикам налоговой декларации в налоговый орган в течение более 180 дней по истечении установленного законодательством о налогах срока предоставления такой декларации влечет взыскание штрафа в размере 30% суммы налога подлежащей уплате на основе этой декларации, и 10% суммы налога, подлежащей уплате на основе этой декларации за каждый полный или неполный месяц, начиная со 181 дня. Неуплата или неполная уплата суммы налога в результате занижения налоговой базы иного неправильного исчисления налога или других неправомерных действий, бездействия, влекут взыскание штрафа в размере 20% от неуплаченных сумм налога. Статья 122 Налогового кодекса Российской Федерации. Порядок уплаты налогов обеспечивается применением финансовой, административной, уголовной и дисциплинарной ответственности, то есть применяются различные виды юридической ответственности. Для наступления ответственности, в том числе из за нарушения налогового законодательства, необходимо наличие четырех условий. Первое – противоправного поведения. Второе – вреда, ущерба. Третье. Причинной связи между противоправным поведением и наступившим вредом, ущербом. Четвертое. Вины нарушителя установленных правил поведения. Уголовная ответственность налогоплательщика за нарушение налогового законодательства предусмотрена статьями 198 и 199 Уголовного кодекса Российской Федерации, уклонение от уплаты налогов и или сборов с физического лица, и уклонение от уплаты налогов и или сборов с организации соответственно. Ответственность налоговых органов, таможенных органов, органов государственных внебюджетных фондов, а также их должностных лиц, установлено статьей 35 Налогового кодекса Российской Федерации. Ответственность банка за нарушение налогового законодательства устанавливается статьями со 132 по 136 Налогового кодекса Российской Федерации. Система налогового права. Налоговое право, как отмечалось выше, является подотраслью финансового права, но в то же время имеет свою систему. В системе налогового права выделяются группы однородных налогово-правовых норм, регулирующих определенные общественные отношения, входящие в его предмет. Статьи с 12 18 XVIII Налогового кодекса Российской Федерации. Все эти нормы сочетаются между собой, в результате чего образуется их взаимозависимая целостная система с определенным согласованием и строением. Следовательно, система налогового права – это определенная внутренняя его структура, строение – Организация, которая складывается объективно как отражение реально существующих и развивающихся общественных отношений налоговой сферы. Система налогового права позволяет выявить, из каких институтов и субинститутов состоит данная подотрасль права и как эти составные элементы взаимодействуют между собой. Налоговая система – это взаимосвязанная совокупность действующих в данный момент в конкретном государстве существенных условий налогообложения. Необходимо подчеркнуть, что понятия «налоговая система» и «система налогов» статьи с 12 по 18 Налогового кодекса Российской Федерации не тождественны. Налоговая система – более широкое понятие, так как оно характеризуется экономическими и политико-правовыми показателями. Экономические показатели – налоговый гнет, налоговое бремя. Он определяется как отношение общей суммы налоговых сборов к совокупному национальному продукту. соотношение налоговых доходов от внутренней и внешней торговли, соотношение прямого и косвенного налогообложения, структура прямых налогов, политика-правовые показатели, соотношение компетенции федеральных, региональных и местных органов власти по взиманию налогов и сборов, Статьи с 13 по 15 Налогового кодекса Российской Федерации. Существует три варианта соотношения компетенции. Первый. Разные налоги. Это полное разделение прав и ответственности в установлении налогов, либо неполное разделение, когда центральная власть устанавливает исчерпывающий перечень налогов и вводит общегосударственные налоги, а местные налоги вводят по своему усмотрению органы на местах. Глава 2 Налогового кодекса Российской Федерации. Второй Разные ставки определяются периодом, когда центральная власть вводит закрытый перечень налогов. а, в свою очередь, органы власти на местах, устанавливают конкретные ставки в пределах, предусмотренных центральной властью. Статьи 241-284 Налогового кодекса Российской Федерации. Третий. Разные доходы. Это суммы уже собранного налога, которые делятся между властными органами различных уровней. Главы 7-8 Бюджетного кодекса Российской Федерации. В процессе финансовой деятельности используются различные налоговые рычаги. Рассмотрим некоторые из них. Прямые налоги. Налоги, непосредственно обращенные к налогоплательщику, то есть его доходам, имуществу и другим объектам налогообложения. При прямом налоге юридический и фактический плательщики представлены одним и тем же лицом. Косвенные налоги. Налоги, установленные в виде надбавки к цене реализуемых товаров, и не связанные непосредственно с доходами или имуществом фактического плательщика, разновидность косвенных налогов, акциз, налог на добавленную стоимость. Юридическая обязанность уплаты косвенного налога возлагается на предприятие, производящее определенную продукцию. Фактически же плательщик, потребитель этой продукции – который приобретает ее по ценам, повышенным на сумму косвенного налога. Целевые налоги. Налоги, зачисляемые в целевые внебюджетные фонды. Налоговый контроль проводится должностными лицами налоговых органов в пределах их компетенции посредством налоговых проверок, получения объяснений налогоплательщиков, налоговых агентов и плательщиков сбора, проверки данных учета и отчетности, осмотра помещений и территорий, используемых для извлечения дохода, прибыли, а также в других формах, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации. Особенности осуществления налогового контроля при выполнении соглашений О разделе продукции определяются главой 26.4 Налогового кодекса Российской Федерации. Они включают в себя и постановку на учет. Постановка на учет, снятие с учета организации и физического лица в налоговом органе по месту нахождения принадлежащего им недвижимого имущества и или транспортных средств, осуществляется на основании сведений, сообщаемых органами, указанными в статье 85 Налогового кодекса Российской Федерации. Организация подлежит постановке на учет в налоговых органах по месту нахождения имущества, принадлежащего ей на праве собственности. праве хозяйственного ведения или оперативного управления. Местом нахождения имущества признается первое: для морских, речных или воздушных транспортных средств, место порт приписки или место государственной регистрации; А при отсутствии таковых местонахождение жительства, собственника имущества. Второе. Для транспортных средств, не указанных в пункте 1, место государственной регистрации, а при отсутствии такового место нахождения, нахождения жительства собственника имущества. Третье. Для иного недвижимого имущества место фактического нахождения имущества. постановка на учет частного нотариуса и адвоката осуществляется налоговым органом по месту жительства на основании сведений, поданных им, сообщаемых органами или Советом Адвокатской Палаты, указанными в статье 85 Налогового Кодекса Российской Федерации. В случае возникновения у налогоплательщиков затруднений с определением места постановки на учет, решения на основе предоставленных ими данных принимаются налоговым органом. Налоговые органы на основе имеющихся данных и сведений о налогоплательщиках обязаны обеспечить постановку их на учет. Общая характеристика источников налогового права. Представления об источниках налогового права дают статьи 1 и 7 Налогового кодекса Российской Федерации. Согласно названным нормам, к источникам налогового права относятся международные договоры Российской Федерации, которые закрепляют порядок обложения налогом и механизм формирования налогооблагаемой базы. В настоящее время существует множество двусторонних международных соглашений об избежании двойного налогообложения. Например, соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Сирийской Арабской Республики от 17 сентября 2000 года об избежании двойственного налогообложения. Кроме того, в отечественном налоговом праве существует целый ряд нормативных актов, имеющих статус законов, федеральных и субъектов Российской Федерации, которые регулируют общий порядок и отдельные вопросы налогообложения. например, Налоговый кодекс Российской Федерации, а также иные нормативные правовые акты о налогах и сборах. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах состоит из Налогового кодекса Российской Федерации и принятых в соответствии с ним федеральных законов о налогах и сборах. Налоговый кодекс Российской Федерации устанавливает систему налогов и сборов, взимаемых в федеральный бюджет, а также общие принципы налогообложения и сборов в Российской Федерации, в том числе, первое, виды налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации, второе, основания возникновения, изменения, прекращения, и порядок исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов. 3. Принципы установления, введения в действие и прекращения действия ранее введенных налогов и сборов субъектов Российской Федерации и местных налогов и сборов. Четвертое. Права и обязанности налогоплательщиков, налоговых органов и других участников отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах. Пятое. Формы и методы налогового контроля. Шестое. Ответственность за совершение налоговых правонарушений. Седьмое. Порядок обжалования актов, налоговых органов и действий, Бездействия должностных лиц. Система источников налогового права включает множество элементов, представляющих собой нормативные правовые акты, регулирующие налоговые отношения. Источником налогового права может считаться нормативно-правовой акт, содержащий положение. относительно установления, введения и взимания налогов и сборов, налогового контроля, а также относительно привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения. Источники налогового права – это внешние конкретные формы его выражения, то есть правовые акты представительных, исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления, содержащие нормы налогового права. Нормы налогового права отражены в различных нормативных правовых актах: Конституции Российской Федерации, Налоговом кодексе Российской Федерации, федеральных законах, и иных нормативных правовых актах, регулирующих налоговые отношения. Нормативные правовые акты о налогах и сборах имеют определенные особенности вступления в законную силу. Согласно общему правилу, акт налогового законодательства может вступить в силу при одновременном наличии двух условий процедурного характера. Первое, не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования. Второе, не ранее первого числа очередного налогового периода по соответствующему налогу. С учетом соблюдения двух названных условий, в самом акте о налогах или сборах устанавливается конкретная дата вступления в законную силу. Официальными источниками опубликования нормативных актов о налогах или сборах служат Собрание законодательства Российской Федерации, Российская газета или Парламентская газета. Кроме названных двух условий, акты, предусматривающие новые налоги или сборы, должны соответствовать дополнительному требованию. Подобные нормативные правовые акты вступают в законную силу не ранее 1 января года, следующего за годом их принятия, но в любом случае не ранее истечения месячного срока с момента их официального опубликования. Статья 57 Конституции Российской Федерации Определяет, что законы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют.